Глава 15 Атмосфера в отделении скорой помощи была приглушенной. Люди сидели, сгорбившись на пластиковых стульях, видимо, смирившись с бесконечным ожиданием. Большинство корпели над своими телефонами, но, судя по скуке на их лицах, они уже исчерпали все возможности интернета. Почти все они подняли головы, когда Хюдер и Гвидлигер подошли к стойке регистрации и объявили, что они из полиции. Искра интереса зажглась в их глазах. Но затем снова погасло, когда офицеров сразу же провели внутрь. Никаких арестов, никакой драмы. Внутри Хюльдер и Гюдлигер оказались в коридоре, заставленном разнообразным переносным оборудованием, тележками и каталками, в любой момент готовыми к использованию. Двери всех смотровых кабинетов были закрыты. Появившаяся из одного из них медсестра даже не взглянула в их сторону, а просто почти бегом бросилась прямо в соседнюю палату. Очевидно, долгое ожидание в приемном покое было вызвано халатностью персонала. «Мне нужно вернуться в участок. Где доктор?» Гвюдлигер был на взводе с тех пор, как Эртла отправила его и Хюльдера прочёсывать улицы вместе с Сиги. «Возможно, он занят операцией открытого перелома. Я увидел в новостях, что еще один турист упал с горы. Мы можем проточать здесь весь день». Увидев ужас на лице Гвюдлигера, Хюльдер пожалел, что подразнил его. Ему казалось, что он знает, почему его коллега так нервничает. Ему все еще нужно было закончить просмотр записей с камер видеонаблюдения в центре города до завтрашнего утреннего совещания. И он боялся, что Эртлетт передаст эту работу кому-то другому, если он не вернется за свой стол в ближайшее время. Что ж, это его вина, что он забыл похромать в ее присутствии. «Мы вернемся раньше, чем ты это узнаешь», — заверил его Хюльдер. «Не волнуйся, Эртла не собирается передавать систему видеонаблюдения кому-то другому. У нас все еще не хватает персонала». Это была правда. У Эртла было так много проблем с поиском людей, которым можно было делегировать полномочия, что ей пришлось самой брать на себя ряд задач, а это означало, что у нее не было времени на надзор. Она только что получила показания от брата Хельги Лейфура, что, по ее мнению, было пустой тратой времени. Оказалось, ничто из того, что они делали, не продвинуло их дальше. Но теперь, если повезет, они, возможно, наконец-то достигнут поворотного момента. Прежде чем Грюдлигер успел ответить, Хюдлер почувствовал прикосновение к плечу и повернулся, чтобы увидеть стоящую позади него женщину средних лет, одетую в белое пальто поверх халата. Она была худой и усталой на вид. Когда выяснилось, что это тот самый врач, с которым они должны были встретиться, они представились, вежливо улыбнувшись. Ее рукопожатие было крепким и теплым. Как только любезности закончились, она сказала, «У меня максимум четверть часа, так что предлагаю сразу перейти к делу». Без лишних слов она провела их в комнату, где стоял небольшой письменный стол с компьютером и два стула для посетителей. Возник момент неловкости, когда мужчины пытались расположить свои длинные ноги в ограниченном пространстве. «Мы просмотрели записи на основе информации, которую вы нам предоставили». Женщина положила руку на какие-то распечатки рядом с клавиатурой. Ногти у нее были подстрижены до основания. Колец и других украшений она не носила. «Мы должны искать беременную женщину, которая пришла с травмой головы между Рождеством и Новым годом, верно?» Сознавая необходимость поторопиться, Хюльдер и Гюдлер молча кивнули, чтобы не тратить зря драгоценное время. Доктор кивнула в ответ. «Тогда, я думаю, мы нашли женщину, которую вы ищете». Хюльдер открыл рот. «Здорово, замечательно. Наконец-то они хоть чего-то добились». Не обращая внимания на его восторг, доктор продолжила. «Хотя мы не можем быть уверены, что это именно тот человек, которого вы ищете. Она единственный пациент, который соответствует вашему описанию». Она бросила взгляд на распечатку, взяла верхний лист и начала читать механическим голосом. Инцидент, о котором мы, полагаем, идет речь, произошел 27 декабря и связан с травмой головы, полученной в результате удара. У женщины были значительные синяки вокруг кровоточащей раны над правым виском, тошнота и головная боль, говорившие о сотрясении мозга. На рану потребовалось наложить пять швов, и пациентку держали под наблюдением до тех пор, пока мы не убедились, что сотрясение мозга несерьезное и нет черепно-мозгового кровоизлияния. Мы также провели тесты, чтобы убедиться, что ее будущий ребенок не пострадал. Как только мы установили, что осложнений нет, ее выписали, примерно через 4 часа после того, как она пришла. Ей посоветовали успокоиться и немедленно связаться с нами, если у нее возникнет головокружение, а также если вернется головная боль и тошнота, или она начнет путаться в мыслях. Но больше мы о ней ничего не слышали. Из наших записей я не могу понять, когда и где есть нали швы, поэтому я предполагаю, что для этого она обратилась к своему терапевту. Хюльдер беспокойно заерзал на стуле. Его не интересовали травмы женщины, только ее имя. Он уже решил попросить Гвюдлигеру сесть за руль на обратном пути, чтобы сразу же заняться поиском матери Сиги в интернете. «Я понимаю». Но не успел он уточнить у доктора имя, как она снова заговорила. «Прежде чем продолжить, я должна сказать вам, что стало причиной ее травмы». Хюльдер вздохнул, но сумел кивнуть и изобразить интерес. По словам женщины, она ударилась о дверцу шкафа. В тот вечер я была на дежурстве и осматривала ее. Доктор сделала короткую паузу. Я была и остаюсь уверенной, что это объяснение не соответствует действительности. «То есть все, что она сказала, неправда», — подсказал Гвюдлигер, хотя и он, и Хюльдер прекрасно понимали, что имела в виду доктор. «Да, неправда. Ушиб был круглым и не имел ничего общего с травмой, которую можно получить, врезавшись в дверь. Если бы мне пришлось угадывать, я бы сказала, что в нее бросили стакан или намеренно разбили его об ее голову. Это могло бы объяснить порез, нанесенный острым предметом. Я еще не встречала сферической дверцы шкафа с острыми, как битва краями. Хюльдер сделал очевидный вывод. Домашнее насилие. Да, очень вероятно. Доктор оторвалась от распечатки. Классический случай, на мой взгляд, хотя женщина этого не признавала. Нежелание смотреть в глаза, неубедительная история и слабые признаки других, более старых травм Которую она не могла адекватно объяснить, я мысленно поставила галочки. Она даже выказала признаки облегчения, характерные для такого типа жертв. Они уже давно знают, что новая атака неизбежна, и как только она заканчивается, наступает короткая передышка, когда все тихо и спокойно, и они могут на время ослабить бдительность. На данный момент худшее для них уже позади. На лбу у доктора появились глубокие горизонтальные морщины. Я слышала, что подобное описывалось как землетрясение. Напряжение нарастает, пока с грохотом не высвобождается. Затем процесс начинается заново. Она взяла еще одну страницу и пробежала по ней глазами. Как обычно в таких случаях, я отправила ее на предварительное собеседование с психологом, но все ее ответы были призваны покрывать мужа. Это довольно стандартно. Она отложила бумаги. Конечно, я могу ошибаться, я не могу этого исключать. Подобные случаи очень сложны. Но я слышал правильным сообщить вам об этом. Поскольку эта информация могла оказаться важной для выяснения того, что случилось с матерью Сиги, интерес Хюльдера был возобновлен. Ее имя могло подождать. В сложившихся обстоятельствах виновником исчезновения женщины, скорее всего, был ее муж. Но для кого не было секретом, что каждое второе убийство в Исландии было домашним. Он только надеялся, что мать Сиги не станет частью этой статистики. «Мы знаем, что вместе с ней пришел ее муж, и ее маленький сын тоже. Вы говорили с этим человеком?» «Да, кратко. Жена хотела, чтобы он пошел с ней в смотровую, но я настояла на обратном. Я сразу заподозрила, что он напал на нее, и, конечно, бессмысленно спрашивать об этом в присутствии обидчика. Ей пришлось принять мое решение, но она чувствовала себя очень неловко, по-видимому, опасаясь, что ее муж рассердится, если ему придется ждать снаружи. Естественно, я не назвала настоящей причины, почему не позволила ему войти. Я использовала маленького мальчика в качестве оправдания, сказав, что его присутствие нежелательно, и мужчина, похоже, принял это. После этого пациентка успокоилась. И это было ваше единственное общение? Нет, я переговорила с ним, когда ее выписали, и объяснила тревожные знаки, на которые ему следует обратить внимание, и подчеркнула, что его жене необходима тишина и покой в течение следующих 24 часов. Вы не упоминали о своих подозрениях? Да, упоминала. Я сказала ему, что скептически отношусь к версии событий, описанных его супругой, но оставила все как есть. В это время на руках у него был маленький сын. Выглядело так, будто мальчик уснул, пока они ждали. Но я не могла видеть его лица и не хотела говорить слишком откровенно, на случай, если он не спит и слушает. В любом случае, я мало что могла сказать этому человеку такого, чего он еще не знал. Если партнеры совершают насилие и не меняют свое поведение ради своей семьи, ради самых близких им людей, они вряд ли сделают это потому, что мы им на это намекаем. Но он был потрясен. Я позволила себе надеяться, что страх быть разоблаченным может иметь какой-то эффект. Полагаю, это было наивно с моей стороны. Хюльдлер протянул ей фотографию Сигги. «Этот мальчик?» Доктор взяла снимок и кратко его рассмотрела. «Боюсь, что я не знаю. Я не видела его лица». Она вернула к Хюльдеру, который разочарованно положил его в карман. «Вы не сообщали об этом?» «Нет, я этого не сделала. Мы уважаем конфиденциальность наших пациентов и сообщаем о пришествиях только в том случае, если считаем, что данному человеку или его близким может угрожать опасность». Доктор глубоко вздохнула и добавила. «Раз уж вы здесь, я предполагаю, что мое суждение было ошибочным». «Боюсь, что так и есть». В свою защиту скажу, что это был первый визит женщины в отделение неотложной помощи. Самые старые следы, которые я увидела во время осмотра, представляли собой легкие синяки и небольшой участок безволос на голове. Я пришла к выводу, что волосы были вырваны во время недавней борьбы, но эти травмы были не такими серьезными, как удар по голове. Видите ли, домашнее насилие часто обостряется. Когда дело становится более серьезным, жертвы иногда прозревают. Они вынуждены признать тот факт, что ситуация не улучшается, а становится только хуже. Я думала, что женщина, вероятно, достигла этой стадии, хотя она и не стала мне доверять. Доктору не нужно было оправдываться перед Хюльдером. Он прекрасно понимал, что с бытовым насилием не все так однозначно. В таких делах взаимоотношения между жертвой и обидчиком сильно затрудняют расследование, и разобраться с ними гораздо сложнее, чем с большинством преступлений, дошедших до полиции. Хюльдер не был экспертом, но он знал, что жертв, как правило, раздирают противоречивые чувства, которые трудно распутать. Страх, гнев, любовь, ненависть, вина, самообвинение, тревога, презрение и стыд. Все это сбивало с толку и делало практически невозможным для жертвы сообщить о своем супруге в полицию и уйти от него. Вместо этого такие люди склонны либо мириться с ситуацией, либо цепляться за обманчивую надежду на то, что со временем дела начнут налаживаться. Хюльдер решил облегчить жизнь доктору. Вина была не на ней, и ни не в каких-либо ошибках со стороны скорой. «Мы совсем не уверены, что ее исчезновение связано с ее мужем», — сказал он. «Мы даже не уверены, что она пропала. Мы просто не можем ее найти». Доктор снова посмотрела на отчет. «Если мои расчеты верны, она должна быть на восьмом месяце беременности», — она подняла глаза на Хюльдера. «Если она действительно пропала, надеюсь, вы найдете ее как можно скорее». «И мы тоже». Хюльдер вытащил из кармана пальто-блокнот и открыл его посередине. Хотя он был потрепан, страницы его были совершенно пусты. Обычно он доверял своей памяти, предоставляя другим делать записи. Но не должно быть абсолютно никакого риска забыть имя матери Сеги. «Если бы я знал имя женщины, мы могли бы продолжить ее поиски». Доктор поморщилась. «Извините, но я не могу предоставить вам эту информацию без ордера. Вы же знаете». Полиция не может просто так прийти и начать требовать подробности о наших пациентах. Мы связаны конфиденциальностью. Я открыто рассказала об обстоятельствах пациентки, потому что она была анонимной. Мне нужно где-то провести черту». Грюдлёгер нахмурился. «Я не понимаю. Разве вы не можете просто сообщить об этом как о домашнем насилии и решить проблему таким образом? Вам разрешено это делать, если вы считаете, что для этого есть веская причина? Нет, если я не смогу обосновать свое решение» но я не могу сделать это сейчас, спустя шесть недель после события. Любые отклонения от правил воспринимаются очень серьезно. У нас и так нехватка персонала, а меня временно отстранят, пока идет расследование. Но это чрезвычайная ситуация. не был готов сдаваться без боя. Хотя судьи обычно снисходительно относились к делам об убийствах, в этом случае неизбежно возникла бы задержка, пока улаживались формальности». Ордера на обыск, прослушивание телефонных разговоров и передачу банковских реквизитов – это одно. А конфиденциальные личные данные, такие как, например, история болезни, совсем другое. Особенно, когда полиция не могла быть уверена, что перед ними тот самый человек. Ожидание, скорее всего, приведет к потере драгоценных часов, а в ордере могут даже отказать. Если бы я описывала это комитету по этике, ваша чрезвычайная ситуация звучала бы так. Полиция разыскивает женщину, но не знает, пропала ли она и как ее зовут. Они утверждают, что она приходила в отделение неотложки между Рождеством и Новым годом, но не были до конца уверены. Несмотря на это, я сообщила подробности и имя женщины, которая, по моему мнению, могла подойти, не будучи абсолютно уверенной. Доктор встала. «Нет, извините, но мне понадобится ордер». Она сдвинула бумаги на середину стола. Прежде чем Гридлигер смог возразить, она добавила, «Но поскольку это срочно, несмотря на все дыры в вашем рассказе, я проконсультируюсь с врачом, ответственным за ту смену. Возможно, он смотрит на это иначе, хотя я в этом сомневаюсь. Просто подождите здесь». Добравшись до двери, она обернулась и бросила короткий взгляд на стол. Затем она вышла. Хюльдер улыбнулся и потянулся за распечаткой. Гвюдлигер возмущенно поднял брови, хотя и не пытался ему помешать. «Сигурлик Лара ларус дотер. Хюльдер положил бумаги обратно на стол. Его больше ничего не интересовало. Наконец-то. Вернувшись, доктор сказала, что ее начальник отклонил их просьбу. Она еще раз пожала им руки на прощание и, казалось, ничуть не удивилась, когда Хюльдер одарил ее своей самой теплой улыбкой и искренне поблагодарил за помощь. Когда они вышли на парковку, он швырнул ключи к Гюдлегюру. «Ты за рулем».